Глава 35. Дроздов стоял на лестничной площадке, спрятавшись за колонной, и наблюдал за коридором. Дверь в коридор со стороны входа открылась, и на площадку вышел Рогов. Он остановился, закурил и стал подробно рассматривать лестницу. Его жесткие маленькие глазки не упускали, казалось, ни малейшей детали. Дроздов вышел из-за колонны, взглянул на Рогова, Тот ответил пустым, ничего не выражающим взглядом и направился к нему. «Но что?» — спросил его Дроздов. «Сорвалось?» — негромко сказал Рогов, когда поравнялся с майором. «Сказали, что его здесь нет». Сердце Дроздова упало. «Это неожиданность, причем более чем неприятная». Он на секунду задумался, но только на секунду. «Где Шкаликов?» — ждет в машине. «Идем в номер». Он понял, что пришло время действовать. — Мы возьмем его дочь. — Дочь? — переспросил Рогов. — Охранник. — Что он будет делать, если ему приставить пистолет к затылку? Станет разыгрывать из себя героя? — Вполне возможно, — сказал Рогов. — Он может оказать сопротивление. — Что-то я не очень верю в героизм, — возразил Дроздов. — Допустим, он герой, но он же не сумасшедший. Пообещаем сохранить ему жизнь. Наступило короткое молчание, потом Рогов тихим голосом сказал. — А что, если он не сдастся? Дроздов взглянул на него, глаза его сверкнули. «Не сдастся, придется прикончить. Речь о выполнении приказа!» Снова наступило молчание. Затем Рогов сказал. «Мне это затея не по душе. Идите и постарайтесь заговорить с ним. Остальное я беру на себя». Укрывшись за колонной, Дроздов наблюдал, как Рогов пошел по коридору. Охранник, стоявший возле двери нужного им номера, не отрывал от полковника взгляда. «Что вам надо?» — в его голосе звучали подозрительные нотки. «Кто вы такой?» Не торопясь, Рогов сунул руку во внутренний карман мундира. Воспользовавшись этим, Дроздов вышел из-за выгородки и подошел к ним. «Молчать!» — жестко сказал он, и, вытащив пистолет, ткнул им охранника в бок, не то схлопочешь пулю. От неожиданности охранник вдруг потерял равновесие и чуть ли не упал, если бы Рогов не поддержал его». — Открывай дверь, — приказал Дроздов. — Скажешь, ее вызывает отец. Дул револьвера сильнее вонзилась в рыхлое тело охранника. Голос Дроздова нагнал на него страху. Он обернулся и, убедившись, что неизвестный не шутит, завозился с ключами. Через некоторое время замок щелкнул, дверь распахнулась. При стуке открываемой двери девушка, лежавшая на кровати, приподнялась и села, свесив ноги с кровати. Ее зеленые глаза пристально изучали вошедших. Она изменилась, похудела, лицо побледнело, рыжие волосы рассыпаны по подушке. Дроздов надеялся, что она не узнает его. — Ольга Олеговна, это за вами, — сказал охранник. Встав с кровати, она послушно последовала к двери, но затем словно что-то толкнуло ее, и девушка внезапно остановилась. — Кто это? — резко спросила она. — — заблеял охранник. — Эти люди, они... А вот соображать надо бы побыстрее. Дроздов ударил его кулаком под дых. Охранник, согнувшись, ввалился в номер. Захлопнув дверь, Дроздов повернулся к Ольге. — Вперед, — приказал он. Его голос нагнал страха на девушку. Она обернулась и, посмотрев в его лицо, убедилась, что это тот самый человек, который разыскивал ее. Едва она осознала это, — как молниеносно рванулась и со всех ног бросилась бежать по коридору. «Спасите!» — закричала она.